где самым большим секретом было имя любовницы президента или частые измены супруги одного из министров нового кабинета. На резидента СВР просто никто не обращал внимания. В первое время это даже обижало. Потом к этому привыкали. Хорошо, рассерженно произнес Чернов. Дадите мне его данные, мы его отзовем из Венесуэлы так будет надёжнее. Да-да, конечно, и спогнузакивалку Маньков, вдруг сообразивший, что и его могут отозвать после отъезда столь важного гостя. Ведь этот спившийся дурак подавал большие надежды, подумал с досадой Чернов, посмотрев на чуть опухший красный нос у Манькова. Тот что-то быстро бормоча шёл впереди. Он там в конце коридора показал он на последнюю дверь. "Мне, наверное, не нужно идти", уточнил он на всякий случай. Боится, что и его отзовут, понял Чернов и вслух громко сказал: "Не стоит. За лучше проверьте, нет ли кого-нибудь вокруг виллы всякой может быть". Он остановил растерянного резидента Я открыл дверь и шагнул в комнату. Объятия были крепкими и дружескими. Они знали и уважали друг друга много лет. Просто когда решение по Мануэлю Вальесу было уже принципиально принято, на привлечение бывшего генерала КГБ Сергея Чернова все никак не давали согласие. Новое руководство России доверяло кому угодно. Делала даже и на станцию советников правительства, но категорически не принимала и боялась специалистов старой школы правоохранительных органов. Преступность в России приобрела характер национального бедствия. Разваленные контрразведкой милиции по-прежнему реорганизовывались и организовывались, скрывая за новыми переименованиями и ресформированиями Обычный шкурный интерес правившего режима любой ценой удержаться у власти. Даже невозможно и больше нигде и ни в какие времена угольная преступность была для властей не так страшна, как подготовленные специалисты по борьбе с ней. В большинстве своём это были честные, порядочные люди, не менявшие своих взглядов сначала новой компании или с приходом нового руководителя. И потому они были наиболее опасны и наиболее ненадежны для любого руководителя, от президента великой страны до начальника райотдела милиции. Справедливости ради стоит отметить, что меньше всего в результате этих изменений пострадали сотрудники внешней разведки. "А ты изменился, Мануэль", сказал придерживая Чернов, глядя на своего старого знакомого. "Сколько мы с тобой лет не виделись? 4 года, кажется". Они говорили на английском языке. "Вы прилетели тогда на Кубу вместе с председателем вашего тогда Кричковым", напомнил Мнуэль. "Мы встречали вас в аэропорту" Ещё тогда сказал мне, что моя язва однажды убьёт меня окончательно, и привёз мне новое лекарство. С тех пор я сижу на нём, а болезнь меня ещё не убила. "Не я рак тебя видеть, Мануэль", сказал Чернов, усаживаясь в кресло. На столике стояло несколько бутылочек сока и три стакана. "А почему три стакана чисто машинально поинтересовался Чернов. Ты что, пеш с сразу из трёх? Это, кажется, по-русски говорят, что нужно думать на троих, засмеялся Мануэль. Я просто знал, что сегодня кто-нибудь придёт, раз меня так срочно вызвали. Меня не будут долго держать.